— Но есть и свои минусы. — Спасибо, — ответил Джошу и посмотрел на меня, вопросительно воздев бровь. — А мне, к примеру, нравится. Я готов к камень потесать. — Постранись, Джош, у меня аж зубила горит. Перед нами вся жизнь разлеглась нескончаемым базаром, и я жду, не дождусь, когда смогу вкусить всех сластей, что насует нам прямо в рот. Джош склонил голову на бок, словно очень удивленная собака. — Из ответа твоего отца я этого не понял. Это сарказм, Джош. Сарказм? От греческого саркасмос, кусать губы, означает, что ты говоришь не то, что думаешь на самом деле, но люди тебя понимают. Изобрел я, назвал Варфоломей. Ну, если это назвал деревенский дурачок, штука стоящая, в этом я убежден. Вот видишь, ты все понял. Что понял? Сарказм. Да нет же, я и хотел сказать. Ну, еще бы. И это сарказм? — Думаю, ирония. — Какая разница? — Понятия не имею. — Так ты сейчас иронизируешь, да? — Нет, вообще-то не знаю. — Может, лучше дурачка спросим? — Вот, теперь уж точно понял. — Что? — Сарказм. — Шмяк, ты уверен, что тебя сюда не дьявол прислал, чтобы меня злить? — Фиг знает. — И как у меня получается? Ты злишься? — Угу. И руки болят от зубил и молотка. — И он дерябнул по зубилу деревянным молотком так, что нас обсыпало градом каменных осколков. «Может, меня сюда послал Господь, чтобы я убедил тебя стать каменотесом, а тебя бы так достало камни тесать, что ты бы поскорее пошел и сделался мессией?» Он снова ударил по зубилу, после чего долго отплевывался от каменной крошки. «Я не умею быть мессией!» «И что с того? Неделю назад мы не умели тесать камни, погляди на нас теперь!» Как только поймешь, что делать, все станет легче. Опять тирронизируешь? Господи, надеюсь, что нет». Грека, нанявшего моего отца, строить дом мы увидели только через месяца два. Низенький мягкотелый человек в тоге, такой же белый, как у жрецов левитов, а по краю золотом выткан орнамент из сплетающихся прямоугольников. Грек прибыл на паре колесниц, за которыми своим ходом следовали два раба-прислужника и полдюжины телохранителей, похоже финикийцев. На паре колесниц, потому что в первой с возничьим ехал он сам, а к ней была прилеплена вторая, и в ней стояла десятифутовая мраморная статуя голого мужика. Грек выбрался из повозки и направился прямо к моему отцу. Мы с Джошуа месили раствор, но остановились посмотреть. «Кумир», — сказал Джошуа. «Вижу», — сказал я. «Ну, если уж речь зашла о кумирах, Венера в городских ворот мне больше нравится». «Не еврейская статуя», — сказал джоша Явно не еврейское. Мужское достоинство статуи, хоть и внушительное, осталось необрезным. «Алфей», — сказал грек, — «почему ты еще не настелил пол гимнасии?» «Я специально привез эту статую, чтобы стояла в гимнасии, а вместо гимнасии только яма в земле». «Я же тебе говорил, тут грунт непригоден для строительства. Я не могу строить на песке. Пришлось заставить рабов рыть котлован, пока они уткнулись в скальную породу». «Теперь котлова нужно завалить камнями и все утрамбовать». «Ну, я уже хочу поставить статую, задан грек. Ее мне из самих Афин привезли». «А ты хочешь, чтобы вокруг твоей догоценной статуи весь дом обрушился?» «Не смей со мной так разговаривать, еврей. Я тебе хорошо плачу, чтобы ты мне строил». «Я и строю, притом качественно, а это не значит на песке. Поэтому убирай свою статую на склад и не мешай мне работать». — Все равно выгружайте. Эй, рабы, помогите выгрузить мою статую. Грек обращался к нам с Джошуа. — Все вы помогайте выгружать. Он ткнул в рабов, которые с его прибытия только делали вид, что работают. Они пока не сообразили, стоит ли им выглядеть частью проекта, которым недоволен заказчик. Все подняли голову с удивленным выражением на лицах. Кто я? А на всех языках, я заметил, это звучит одинаково. Рабы сгрудились у колесницы и принялись развязывать веревки. Грек посмотрел на нас с джошем «Вы оглокли, рабы, помогите им!» Он подскочил к своей колеснице и вырвал у возничего хлыст. «Они не рабы, — сказал отец, — это мои подмастерия». Грек молнией развернулся к нему. «А мне какое дело? Шевелитесь, сопляки, ну?» «Нет», — ответил Джошуа. «Мне показалось, что Грек сейчас лопнет». Он поднял хлыст. «Что ты сказал?» «Он сказал нет, я шагнул к Джошуа». народ считает, что статуи — кумиры. «Это грех», — сказал отец. И в голосе его звучала паника. «Мальчики просто хранят верность нашему богу. А это статуя Аполлона, единственного подлинного бога, и они сейчас смогут ее выгрузить. Да и ты вместе с ними, или я найду себе другого строителя».